Галина Куликова. «Не ждите меня в Монте-Карло». Анотация. Кто не хочет отправиться в путешествие на гигантском круизном лайнере? А что, если вы попали на него не по доброй воле? И должны играть чужую роль, чтобы скрыться от жестокого убийцы? Делая очередной репортаж для своего журнала, Вероника Ивлева заблудилась в дремучем лесу. С этого момента жизнь ее стремительно понеслась от одного приключения к другому. На свадьбе лучшие подруги ее угостили снотворным и погрузили на теплоход, плывущий по Волге. Пытаясь выяснить, кто все это подстроил и зачем, Вероника неожиданно оказалась на волосок от смерти. Незнакомец попытался ее убить. Чтобы остаться в живых, девушке пришлось спасаться бегством. Вероника решила, что уж на круизном судне в Средиземном море ее никто не найдет. Ах, как же она ошибалась! Моей сестре Сабине с любовью и благодарностью за неоценимую помощь и поддержку. Глава 1. Когда дверь рабочего кабинета открылась, Вероника не шевельнулась и ничем не выдала свою заинтересованность. Она рассчитывала, что сейчас начнется светопредставление, но нет ничего подобного. Прошло секунд двадцать, дверь снова закрылась, и наступила тишина. А потом там, снаружи, в коридоре, послышался голос Святослава. «Это вы, новый корреспондент?» «Да, совершенно верно», — ответил другой голос, незнакомый. Звучал он неуверенно. «За этой дверью ваше рабочее место. Можете войти и...» «Я уже входил», — ответил невидимый корреспондент. «Там на полу лежит женщина». «Где лежит?» Вероника представила, как красавец Святослав наморщил лоб и расширил глаза, в которые с робкой надеждой заглядывали все девушки редакции. Вероника, как это ни прискорбно, тоже заглядывала. Но Святослав ловко отбивал подачи. Как она и предполагала, дверь немедленно распахнулась снова, громко стукнулась о стену и завибрировала. «Заходите, заходите, не бойтесь, она живая». «Вы уверены?» «Абсолютно». «А почему она тут лежит?» «Думаю, в знак протеста. Ее только что уволили. Она считает, что заслужено. Вероника почувствовала, что глаза обожгло слезами, но даже не шевельнулась. «Если вы обратили внимание, — продолжал Святослав, — лежит она на спортивном коврике. Так что это не настоящий протест, а профанация. Как вас зовут?» «Николай. Коля». «Так вот, Коля, вполне может статься, что бывший коллега просто пытается привлечь к себе мое внимание». Она почему-то считает, что я способен повлиять на руководство и упросить главного редактора взять ее обратно. Или она вообразила, будто я ради нее подниму мятеж и призову всех к оружию, а потом женюсь на ней. Тут уж Вероника не выдержала. Она открыла глаза, села на своем коврике и возмущенно воскликнула. — Это ты потащил меня в дурацкую командировку в дурацкий вепский лес. Ты и твой оператор. Вы завели меня в болото и потеряли. — Я двое суток провела по колено в воде, питаясь грязной клюквой и отбиваясь от пиявок. Я чуть не умерла от разрыва сердца, а меня за это уволили. — Тебя не за это уволили, — ответил Святослав, который стоял прямо напротив, возле самых ее пяток, и выглядел примерно как скандинавский бог, каким его представляют создатели голливудских фильмов. Одна его светлая курчавая борода чего стоила. — А за что? — Угрюмо спросила Вероника, которая на самом деле улеглась на пол, чтобы заняться своей заветной 15-минутной медитацией. Медитация помогала снять стресс и привести чувства в равновесие. Чувств было много, так много, что в них можно было утопить целую Атлантиду. К своим 30 годам Вероника, занимавшаяся рутинной репортерской работой, повидала достаточно мерзости жизни. И готова была смириться с чем угодно, вывести из себя ее могло только одно – несправедливость. А с ней совершенно точно поступили несправедливо. И Святослав это прекрасно знал. «Помочь вам подняться?» Робко векнул новый корреспондент, который все это время стоял в сторонке. Вероника перевела на него гаргоний взгляд, от которого у неподготовленных граждан кровь в жилах сворачивалась, как скисшее молоко. Корреспондент оказался щуплым с большой кудлатой головой и тонкими ручками. Сейчас он был удивительно похож на пуделя, поджавшего хвост. «Пусть вот он меня поднимает», — Вероника подбородком указала на Святослава. Тут усмехнулся, протянул руку и сказал. «Слушай, Ивлева, прекращай свой концерт. Тебя уволи и сделать тут совершенно ничего нельзя. Я понимаю, ты думала, что после случившегося тебя все будут жалеть, плясать вокруг тебя, дадут тебе внеочередной отпуск или, может, даже премию». Вероника и в самом деле так думала. Некоторое время назад ей поручили сделать большой материал о деревне колдунов Нойдалле, которая находится в Ленинградской области в Вепском лесу. Правда, казалось, что никакие колдуны там не живут и вообще никто не живет, потому что стоящая среди болот деревня давно заброшена. Окружавшие ее болоты имели дурную славу, на них пропала уже куча народу. Некоторые исчезали бесследно, а других находили мертвых. При этом все покойники были абсолютно голыми. Хотя люди умирали ненасильственной смертью, никому до сих пор так и не удалось объяснить, что заставляло их сбрасывать себе себя одежду. Предполагалось, что Вероника поездит по соседним жилым деревням, поговорит с людьми о творящихся в округе чудесах, а в итоге сочинит какую-нибудь историю в духе собаки Баскервилли. Но прямо накануне ее командировки на тех самых болотах снова произошло несчастье. Пропал какой-то крупный чиновник, непонятно за каким бесом, забравшийся в заповедные места. После этого Вероника потребовала от руководства подкрепления, и тогда к ней прикомандировали еще двоих сотрудников. Святослава, считавшегося в редакции самым главастом, и оператора, призванного снять все ужасы, вепского леса на камеру. Но в этой командировке с первых минут все пошло не так. Начать с того, что до Нойдала оказалось невозможно доехать даже на джипе, Бросив машину в ближайшем поселке, маленький отряд журналистов отправился к цели своего путешествия пешком. Почти 10 километров им пришлось идти по бездорожью, и когда они наконец добрались до места, Вероника совершенно скисла. Тогда мужчины оставили ее сидеть на пеньке и приходить в себя, а сами решили поснимать общие планы, пока не село солнце. Вероника довольно быстро оклемалась и немедленно полезла в один из брошенных домов, потом полезла в другой, в третий. Потом решила сделать пару снимков на память с какого-то холмика. И непонятно, как потерялась. С собой у нее не было ровным счетом ничего, ни еды, ни воды, ни даже зажигалки, один только разряженный телефон. Двое суток она бродила по заболоченному лесу, пока не вышла к озеру, на берегу которого стояла хижина. В этой хижине наутро ее нашел местный рыбак, на груди которого Вероника выплакала два ведра слез, и которому совершенно точно сильно помяла ребра, когда душило его в объятиях. Такого страха, какого она натерпелась за две ночи в дремучем лесу, Стивену Кингу хватило бы на 10 жутких романов. Увидев ее живую, Святослав с оператором орали так, что им стало отвечать какое-то эхо, наверное, с Урала или с Гималаев. Из-за того, что они смотрели на нее волками, обратный путь превратился в кошмар. Хорошо еще, что до да, места, где они оставили свою машину, Их довезли местные мужики, резво разъезжавшие по колдобинам и ухабам в железных коробках, поставленных на огромной самодельной дутике. Как только заработали телефоны, с отрядом связался главный редактор, который тоже орал на Веронику и ругался при этом такими словами, каких джентльмены никогда не употребляют в общении с противоположным полом. Главный велел всей команде немедленно явиться в редакцию. Вот прямо немедленно, иначе расстрел. Дурацкий оператор, сидевший за рулем, не посмел ослушаться приказа и сразу приехал на работу. Грязная, измученная, раздавленная случившимся Вероника была первой вызвана на ковер и увольна прямо в первую минуту разговора. А теперь вот Святослав заявляет, что ее вышвырнули вовсе не из-за того, что она потерялась, выбив всех из графика и пошатнув редакционный бюджет. Поэтому, когда он поднял ее с пола, сильно потянув за руку, Она тут же подбоченилась и спросила. Вы хоть ты знаешь, за что меня уволили?» Святослав нахмурился, обошел Веронику и, пнув ногой коврик, на котором она медитировала, сел на вращающийся офисный стул. Ткнул пальцем в другой стул, предложив сесть и Николаю. «Знаешь что, Веронику усаживать бесполезно, ей он ничего предлагать не стал». А сложил руки на груди и, тяжело вздохнув, объяснил. Твое сольное выступление на болотах было всего лишь удобным поводом для того, чтобы избавиться от тебя и освободить место для кое-кого другого. Не дергайся, Коля, речь не о тебе. У тебя неинтересная зарплата и нет папы-депутата. Так что осиди тихо. Можешь пока разложить по ящикам стола свои блокноты и диктофоны или поточить карандаши». Вероника, у которой был на диво высокий IQ, хорошо разбиралась во многих вещах. Но когда дело доходило до подковерных игр, тут она становилась тупой, как старый топор. «Но почему я?» – спросила она, не сдержавшись и топнув ногой. «Скажи, я что, плохо работала?» «Ты отлично работала», – заверил ее Святослав. «И если это тебя утешит, я, как голова дела, очень расстроен, что теряю такого безотказного сотрудника». Не знаю, кем я буду теперь затыкать все дыры. Ты настоящий репортер, ни разу не спасавала перед трудностями. Твои дифирамбы мне зарплату не заменят», – огрызнулась Вероника, хотя в душа была оплечена его словами. Коля, погремев карандашами в ящике, робко спросил, есть ли в редакции кофеварк, после чего тихонько улезнула из кабинета, оставив бывших коллег один на один. Святослав смотрел на Веронику со страданием, Ему и в самом деле было жаль с ней расставаться. Если бы непытливый взгляд и неистребимое дружелюбие, Веронику вполне можно было бы назвать прелестной девушкой. Однако природа подарила ей не только большие ясные глаза, копну светлых волос и прекрасную фигурку, но еще и горячую голову. Поэтому чаще всего она сверкала, как бенгальский огонь, заставляя мужскую половину редакции любоваться ее издали. Кроме того, Вероника не умела кокетничать и обладала удивительной способностью мгновенно превращаться в своего парня, с которым совсем неинтересно флиртовать. Честно, Вероника, я сделал, что мог, но все было решено заранее. Святослав поднялся со своего стула. «Давай я отвезу тебя домой». «Я не еду домой», — помотала головой та. «Да как же не едешь», — опешил Святослав. «Тебе что, не хочется в ванну, а потом под одеяло?» «Мне срочно нужно в Кипелково». «Куда, куда?» Святослав потешно вытянул шею. «В Кипелково? Это сколько шверст от Москвы?» «Много», – ответила Вероника, думая о том, что они со Святославом теперь смогут увидеться только случайно. «Остаются, конечно, звонки и переписка, но это ведь не настоящее общение, а так, игровой симулятор. Ты ведь это несерьезно». Святослав посмотрел на нее с тревогой, пытаясь осознать, что она в самом деле не шутит. «Моя лучшая подруга выходит замуж», – коротко пояснил Вероник. «Самое-самое лучшее. Как ты понимаешь, я не могу пропустить ее свадьбу. Свадьбу устраивают в дачном поселке, а поселок находится в Кипелково. Я уже катастрофически опаздываю». «Так ты и подружка-невеста», невесты, сообразил Святослав. «На чем планируешь добираться?» «На электричке, конечно. На такси получится дорого. Я ж теперь безработная, мне надо экономить». Святослав вздохнул и обернулся к окну. Там снаружи августовское солнце вжигало город, заливая ультрафиолетом улицы и заковулки. Над шоссе висел бензиновый чад, неподвижные деревья с темной листвой напоминали пластиковые аквариумные растения. — Я отвезу, — сказал он не недопускающем возражений тон. У Вероники сжалось горло, она поняла, что еще не переварило произошедшее и находится в шаге от полноценной истерики. 15-минутная медитации тут явно не обойтись. «Чего это вдруг?» – спросила она угрюмо. Угрюмость была нужна ей для того, чтобы не разрыдаться прямо тут в кабинете. Святослав почесал голову, подергал себя за бороду, и еще раз посмотрел в окно. «В знак скорби», – наконец сообщил он. «Потому что тебя несправедливо уволили, и мне тебя жалко». «Слушай», – сказала Вероника, поглядев на Святослава искоса. Он рулил, она сидела рядом, мысленно благословляя климат-контроль и наслаждаясь прохладным воздухом. «Мы больше не будем работать вместе, не будем разъезжать на машинах или торчать в круглосуточных кафе». «И что?» – спросил тот удивленно. «Да просто странно». Они помолчали, а потом Святослав вдруг задал новый вопрос. «Знаешь, Ивлева, почему я не отвечал на твои чувства?» «Какие чувства?» – перепугалась она. Вот уж чего она точно не ожидала, так это разговора по душам. Да и вообще разговор по душам с одинокой девушкой – это как спичка, зажжённая под сухим сеном. Всё может закончиться воспламенением и большим пожаром. Да ладно, не прикидывайся, – Святослав усмехнулся. Во-первых, я не дурак, а во-вторых, ты особо не скрывал. Вероника открыла было рот, но потом снова его закрыла. У неё не хватило смелости сказать, что это скорее была игра, чем настоящее чувство. Просто флирт и ничего больше. В конце концов, у нее самый, что ни на есть, кадрильный возраст, как говорила бабушка. А как не обратить внимание на парня с такой потрясающей внешностью, да еще и умного? Так почему ты не отвечал? Спросила она, напряженно глядя в окно. А вообще-то вопрос глупый. Наверное, я тебе не нравлюсь? Как ты можешь кому-то не нравиться, Ивлева? Ты ж хорошенькая, как зараза. Глазище чего? А твоим волосам все наши девицы завидуют. «Ответ все к тебе вообще за глаза золотовлаской называй. Конечно, Вероника знала, что она и в самом деле хорошенькая. Но ей всегда казалось, что задорное выражение лица делает ее природную красоту какой-то несерьезной. «Ты мне очень нравишься, Вероника», добавил Святослав абсолютно неромантичным тоном. «Но? Дьявол кроется в союзе, но. В твоем присутствии меня одолевает какое-то тревожное беспокойство». Продолжил Святослав, бросив короткий взгляд в ее сторону. Его руки несколько раз перехватили руль, словно иллюстрируя высказанную мысль. Как будто я должен что-то сделать, что-то значительное. Родить потрясающую идею, найти выход из положения, сочинить стих. «Я именно так на тебя действую», — удивился Вероника. «Созидательно?» «Однажды я уже женился на сложно сочиненной девушке, и это сильно испортило мне жизнь». Так что больше я о сложностей не хочу. Если я еще раз заведу серьезные отношения, то с кем-нибудь простым и понятным, без двойного дна. А ты что, был женат?» Поразилась Вероника, пропустив мимо ушей, неинтересный ей «если». В редакции даже сплетен никаких не ходило. Просто удивительно. Мне казалось, что я тебя хорошо знаю. Это правда, знаешь. И я тебя хорошо знаю. Знаю, как ты будешь реагировать, если вдруг начнется потоп. Или если мы застрянем в пробке. Знаю, что ты любишь пиццу с грибами, капучино и не пьешь водку. Потому что после нее с тобой начинает происходить страшное. Но при этом я не знаю ничего о том, где ты родилась, где училась, то твои родители. «Если смотреть с этой стороны, то я действительно сложная девушка», – ухмыльнулась Вероника. «Мои родители хиппи. Мама уже умерла, а отец все еще коптит небо». «Периодически звонит мне то из Индии, то из Вьетнама, то с Алтая». «Да ладно!» – не поверил Святослав. «В моем представлении дети цветов – это дремучая старина. Вудсток в каком году был? В 69-м? Но они же не вымерли, как мамонты», – пожал плечами Вероника. «Хотя сильно изменились. Живут в экологических поселениях, стараются не вредить окружающей среде, и если изменяют сознание, то только при помощи йоги». Ты что выросла в экологическом поселении, Святослав в самом деле был поражен. Да нет, меня сразу отдали бабушке. Она меня и воспитала. Если бы не бабушка из меня получился бы типичный бомж, у родителей вообще ничего не осталось, даже с раюшки какой-нибудь, не говоря уж о столовом серебре и прочем наследстве. Только ты не подумаешь, что я распинаюсь тут для того, чтобы ты узнал меня получше и женился на мне. Да какой там жениться? Теперь мне хочется тебя удочерить. — покачал головой Святослав. — Значит, ты живешь с бабушкой? Вероника вздохнула, лицо ее вздуманилось. Бабушка умерла в прошлом году. Так что теперь моя единственная семья — это две суперподруги, Маринка и Николь. С Маринкой мы вместе учились в школе, а когда она поступила в НЕС, то познакомилась там с Николь. И меня с ней познакомила. С тех пор мы не разлей вода. — Какое красивое имя, Николь! — прокомментировал Святослав. «Сама подруга тоже очень красивая, поверь мне», — улыбнулась Вероника. «Хотя тебя красивыми девушками, конечно, не удивить». «Ну ты уж не делай из меня, Марлон Брандо», — хмыкнул ее добровольный водила. «У Никольки биографии еще покруче моей». Вероника чувствовала, что ее несет, но решила не останавливаться. Почему-то на прощание ей хотелось поделиться с ним личным, остаться в его памяти не просто явлевой, безотказной работящей, а девушкой, которую он знает хоть немного лучше других. «Так ты говори, я слушаю», – подбодрил ее Святослав и, кажется, даже сбросил скорость. «Наверное, чтобы она успела рассказать все, что хотела, до прибытия в пункт назначения». Родители Никольки погибли, когда ей только 15 лет исполнилось, и это был конец всему. Ее отец служил дипломатом, и жили они практически безвылазно за границы. Николь занималась языками, музыкой, балетом. И все, что детям привилегированного класса положено, у нее было. А потом вот трагедия. Сначала ее забрали к себе дальние родственники, только Николь их совершенно не интересовало. А интересовали деньги ее семьи. Такие оказались хитрые и деятельные мерзавцы. Разворовали Николькинную наследство до копеечки. К счастью, их потом все же посадили в тюрьму. А подругу мою отправили в интернат. И как она сейчас? Спросил Святослав. Справилась? Для ребенка пережить такое. Веронике было приятно его сочувствие. только сильная. В 18 она поклялась вернуть себе положение в обществе и, знаешь, преуспела. Одна, буквально с пустого места, создала языковую школу. Называется «Люксовый английский». Может быть, ты еще услышишь это название. Николька столько сил вложила в свой проект. Это она выходит замуж, уточнил Святослав. Нет, замуж выходит Маринка. Вот на Маринке даже ты бы женился без звука с энтузиазмом воскликнула Вероника. «Она такая... такая хорошая, умная, правильная, рассудительная...» «Блондинка», — шевельнул бровью Святослав. «Шатенка. У нее коса до пояса, как у настоящих русских красавиц. И внешность невероятная. Щеки, кровь с молоком». «Поздно уже расхваливать. Твоя Маринка на пороге ЗАГСа. Вот если бы ты меня раньше с ней познакомила». «О, да мы уже приехали», — прервала его Вероника. «Быстро долетели. У меня даже останется время почистить перышки». Она опустила козырек от солнца, в который было вставлено зеркальце. Посмотрела на свое отражение и ахнула. «Боже, на кого я похожа? Комары просто сволочи, испортили всю мою красоту. и исцарапана. Да уж, видок у тебя, прямо скажем, не фонтан. С другой стороны, подружка невесты и не должна хорошо выглядеть, чтобы не перетягивать на себя внимание гостей. Вот, спасибо, успокоил». Святослав припарковал машину прямо на дороге возле большого каменного дома о трех этажах, огороженного низким забором. «Ничего себе, дачка!» – проворчал Святослав. «А родители невесты, а они кто?» «У Маринки только отчим, дядя Боря», – сообщил Вероника. «Он работает в Министерстве обороны». «А в каком кресле он там сидит?» «Слушай, я не знаю. Здесь я не журналистка, ясно? В конце концов, должна же у меня быть личная жизнь». «Понял. Зауважал» сказал Святослав и поставил машину на ручник. Девушка выбралась из салона и шумно выдохнула. На улице было очень жарко, солнце неподвижно лежало в кроне огромной липы и медленно таяло, как шарик бананового мороженого. При дорожных канавах стрекотали цикады, да так громко, будто понимали, что в честь свадьбы надо стараться изо всех сил. Вероника стала вглядываться в толпу нарядных гостей, которые бродили по огромному участку с бокалами в руках, и сразу увидела Николь. Подруга тоже ее заметила и приветственно помахала рукой. «Ого!» – длинно присвистнул Святослав, едва не прищемив себе руку дверцы. «Когда ты говорила красивое, я думал, это дружеское преувеличение». «Да, Николь тебе не какая-нибудь дохлая треска с подиума», – с гордостью произнесла Вероника. Николь уже торопливо шла к их машине, высокая, грациозная, созданная из одних только легких атомов. Несмотря на акварельную нежность облика, длинные золотистые волосы и светло-серые глаза, на самом деле она была опьяняюще живой и сильной. Может быть, подруга и не заняла бы первое место на всемирном конкурсе красоты, но там, где она проходила, жены брали своих мужей за локоть и разворачивали лицом к себе. Знаешь, какая мысль вдруг пришла мне в голову? — спросил Святослав, не отводя глаза от приближающейся девушки. «Знаю», — Вероника с насмешкой посмотрела на него. «Ты хочешь стать моим лучшим другом, чтобы участвовать в наших девичниках?» «Нет, я все-таки не такой наглый», — скромно возразил Святослав. «Пока что я просто решил не уезжать домой немедленно, а остаться на подольше. Как думаешь, меня покормят?» «Могу замолвить за тебя словечко», — повела брови Вероника. Тем временем Николь подошла достаточно близко, чтобы разглядеть подругу как следует. Разглядела и ужаснулась. «Ой-ой, у меня просто нет слов. Тебя что, душа моя, инопланетяне похитили?» «Она заблудилась на болоте», — сообщил Святослав хриплым бархатистым голосом, который Вероника слышала у него до этого момента всего один раз, когда он брал интервью у приехавшей в Москву до Алипы. «Мы ее еле нашли. Вы меня вообще не нашли». Бросила Вероника через плечо. «Если бы не тот дядька с удочкой, меня бы съели медведи. Или на худой конец свирепые бурсуки». «А нам она сказала, что просто задержалась в командировке?» Николь подсокала языком. «Да, теперь я вижу, что ты сидела в болоте. И пахнет от тебя тиной. Хм, тут надо что-то придумать». «Кстати, это Святослав», – спохватилась Вероника. «Мой бывший коллега». «А почему бывший?» – удивилась Николь. «Ее сегодня уволили». — любезно объяснил коллега, слегка ошалевший от близости столь великолепного создания природы. «Да, меня уволили, но мы обсудим это потом», — решительно заявила Вероника. «Где Маринка?» «В своей комнате одевается. Пойдем скорее, предстанешь перед ее светлыми очами». «А то она уже вся испереживалась. Успеешь ты к началу церемонии или нет?» «Я успел только благодаря этому великодушному парню». Вероника точно знала, что Святослав оценит ее слова по достоинству. — Если бы не он, я бы приехал только к вечеру. За это его нужно накормить. — Раз нужно, накормим, — ответила Николь. — Давайте, шагайте за мной и не отставайте. Святослав взял Веронику под локоть и, делая вид, что помогает ей спуститься по тропинке к воротам, в полголоса спросил. — А твоя Николь с кем-нибудь встречается? Вероника чуть не покатилась со смеху. — Мужики, они в Африке мужики. — А то, конечно, встречается. — С кем? — спросил Святослав ревниво. Сыном миллионера и это не шутка. Бедняга мгновенно сдулся, будь ты хоть сто раз скандинавским богом, если сидишь на репортерской зарплате, шансов побить сына миллионера у тебя никаких. Когда они добрались до крыльца, Николь перепоручила Святославу, попавшейся по дороге распорядительнице. А Вероника ухватила за руку и потащила за собой в дом. Дом был похож на сказочный дворец, который снаружи выглядел обыкновенным, а внутри оказался невероятным. И огромным, с деревянными лестницами, пахнувшими кедровым маслом, с туманными старинными зеркалами и иранскими шелковыми коврами. Хотя Вероника уже и раньше здесь бывала, но не могла в очередной раз не поразиться великолепием обстановки. Ей вдруг впервые стало интересно, какое же на самом деле кресло занимает дядя Боря, Минобороны. Не успев сделать ей нескольких шагов, подруги неожиданно наткнулись на жениха, который бродил по коридорам с лицом человека, заблудившегося в пустыне и утратившего надежду на спасение. — Костик, поздравляю! — Вероника взяла его безжизненную руку и с чувством потрясла. — Я так за вас рада! — Спасибо! — пробормотал пришибленный Костик. А потом шепотом спросил. — Вы к Марине идете? Можно мне с вами? — Нельзя! — хором воскликнули подруги. — С ума сошел! — гневно топнул ногой Николь. — Хочешь махнуть рукой на примету и испортить всю семейную жизнь? — Нет, не хочу портить! — проблеил жених и тут же возмущенно добавил, «Я самое бесправное существо на этой свадьбе. Мне ничего нельзя. Невесту видеть нельзя, алкоголь нельзя. есть и то нельзя». «А есть-то, почему нельзя?» – опешила Николь. Изображая явно кого-то из тетушек, Костик прогундосил. «А вдруг живот заболит? А вдруг испачкаешь костюм?» У него была простецкая морда, нечеловечески добрая душа и удивительное отсутствие характера. Для 99% женщин он был не вариант, а для Маринки Болотовой самое то. Именно Маринка собиралась стать характером Костика. Знаешь что, возьми свой мобильный и отправляйся фотографировать гостей, нашлась Николь. Еще делай 10 тысяч селфи. Ты же знаешь, как Маринка обожает фотки. Она просто обалдеет от твоей инициативности. Слушай, ты здорово придумала, обрадовался Костик. А давайте я сначала с вами сфотографируюсь. Со мной не надо. Категорически отказалась Вероника. Я не хочу, чтобы потомки запомнили меня вот такой, с лицом и сцарапанным бузиной. В общем, вы идите фоткайтесь, а я пока вот на ступеньках посижу. Мне тут из редакции какие-то сообщения шлют. Надо разобраться, в чем дело. Только и никуда не уходи, строго приказал Николь. Я через пять минут вернусь. Ладно, ладно, отмахнулась Вероника и уткнулась в телефон. Ответственный секретарь прислал ей длинный текст, из которого следовало, что ее хлопки дверью ничего не значат, и что никто не отменял ее давно запланированную командировку в Крым. Отъезд был назначен на завтра. Вероника немедленно ответила, что главный редактор при свидетелях приказал его имитаться без всякой отработки. Он заявил, что трудовой договор позволяет ему уволить ее немедленно, и что именно это он и делает. Поэтому она ушла и баста. Из следующих посланий ответ Сека стало ясно, что редакция рассчитывает на ее сознательность и журналистскую ответственность. Потому что автопробег на ретроавтомобилях, кроме нее, освещать больше некому. Гостиницы по пути следования для нее забронированы, деньги на поездку выделены, а экипаж «Чайки ГАЗ-13» 1967 года выпуска готов взять ее пассажиркой. Так что никаких отговорок. Вероника долго искала смайлик, который означал бы «Сардонический смех», но ничего не нашла. Тогда она начала сочинять достойный ответ на словах, и в этот момент услышала очень громкий сердитый голос. «Кажется, он принадлежал Маринкиному отчиму, дяде Бори». У Вероники упало сердце. Ей совершенно не хотелось, чтобы такой замечательный день омрачился скандалом. «Да с кем дядя Боря может ссориться? А вдруг? А вдруг он разговаривает с Васькой Кисляковым?» Васька вполне мог припереться сюда, чтобы устроить какой-нибудь террорам в духе фильма «Выпускник» с Дастином Хоффманом. Васька Кисляков был бывшим Маринкиным бойфрендом, который влюбился в нее до беспамятства и долго добивался взаимности. Подруга начала встречаться с ним из жалости и желания почувствовать себя королевой. Однако вместо верного пажа получила на свою голову жуткого нытика, который время от времени превращался в атомного ревнивца Способна выбить о стены гашки с традесканциями и выбрасывать из окон домашнюю утварь. Маринка бросила Кислякова два года назад, но тот повадился, то и дело нарушать ее личное пространство. Появляясь то тут, то там и нагоняя на нее страх своим демоническим видом. Ни уговоры, ни угрозы на него не действовали.